Глава 5. Его высочество Винтер. Ванну набрать пришлось, что мне воды жалко и шампуня уж точно нет. Правда, шампунь у меня только клубничный, но что поделаешь? Пусть берёт какой дают. Готово, заглянула в гостиную. Можешь идти купаться. Если вода будет слишком горячей, скажешь. Винтер кивнул и направился в ванную. На пороге комнаты обернулся. А ты со мной не пойдёшь? Вопрос поставил в тупик. Зачем помочь, как я сам? Сказано, принц. Если хотя бы на долю секунды допустить, что принц настоящий, то действительно, как он сам, без толпы прислуги, которая и голову вымыт, и спинку потрёт. Я глупо хихикнула, представив картинку. Винтер вокруг 5-6 служанок, и каждая занята своим делом: ногтки там подстричь, бороду сбрить. Какая у бороду, нет даже намёка на щетину. Ну, пяточки пимзой потереть, чтобы кожа не огрубела, не сдержалась захохотала в голос. Так бы сразу и сказала, что нет, буркнул гость, проходя мимо. Ну вот, опять обиделся. Принц попался какой-то с дефектом, в смысле, с тонкой душевной организацией. Но я была благодарна ему за изгнание Сергея и не торопилась эту самую организацию окончательно рушить. Хорошо, чем тебе помочь? спросила у закрывшейся двери. Ничем. Ну, ничем так ничем. Хозяин барин, главное, чтобы после его купания не пришлось делать ремонт и мне, и соседям. На всякий случай осталась в коридоре, прислушиваясь к происходящему за дверью. Слышался плеск воды и ничего больше. Утопился он там, что ли? Винтер? Ты жив? В ответ что-то булькнуло. Значит, подает признаки жизни. Интересно, он от теплой воды не растает, как снежная королева, допустим. Вздохнула, мысленно отвесила себе подзатыльник. Вообще-то издеваться не хорошо. Может, ему правда помощь нужна. С другой стороны, врываться в ванную к мужчине. Совесть напомнила, как мы провели эту ночь. Можно войти? Тишина, даже не булькает. Толкнула дверь и замерла с разинутым ртом. Теплая вода из крана все еще лилась. Зато саму ванну покрывал тонкий слой льда, по которому порхали клочья пены. Винтер сидел, запустив пальцы в волосы, и явно не знал, что теперь делать. И это было бы смешно, если бы мне не грозил потоп или ледниковый период. "Ты что?" подлетела к парню, забыв о его внешнем виде. "Прекрати немедленно!" "Не могу", и взглянул на меня несчастными глазами. "Да уж, не знала девка печали купила. Фу на него, никого не купила, постучала по льду, прочный. Ладно, сначала придется успокоить субъект, который сам скоро корочкой покроется. Давай потихоньку размораживай, попросила ласково. Не беспокойся, я останусь и тебе помогу. Лед пошел мелкими трещинками и сдался под напором горячей воды. Умница, потрепала темные чуть влажные волосы. Зачем же так нервничать? Я ничего не понимаю. Не знаю назначения и половины этих флаконов. Я даже воду немного остудить не смог. Сказала же, зави меня. Покрутила краны, сделала воду чуть прохладнее. Видишь, ничего сложного, привыкнешь. Главное, ничего больше не мороз. Не хватало ещё, чтобы кран сорвало. Ты чем мыться собирался? И Винтер гордо продемонстрировал пену для ванны. Это не то. отобрала флакон. Нужен шампунь, и указала на ярко-розовую бутылочку. И Винтер поморщился, одним взглядом выказывая своё отношение к цвету. И не надо так на него смотреть, заморозишь, но вы покупать будешь. У меня денег нет. Твои проблемы. Я вздохнула, вздела очи горе, поиз изучала потолок. Затем заставила Винтера сесть так, чтобы мне было удобно, и намылила его волосы. А на ощупь приятно, пушистый, как одуванчик, и, и фыркает забавно. Ай, Винтер отчаянно потёр глаза. Упс, забыла предупредить. Промой водой и закрой веки, чтобы пена не попала. Если Винтер и желал высказать всё, что думает о моих талантах, то промолчал. Только долго умывался, прежде чем позволить мне продолжить процедуру. Я смыла шампунь уже полбеды. Дальше сам. Вот мочалка. Вот мыло, воду не морозить. И постарайся не убиться. Я пойду. Останься. И перехватил так, что я едва не приняла ванну вместе с ним. Хорошо, высвободилась из захвата. Только подожди, я отвернусь. Зачем? За тем, что я тебя знаю всего один день, и не надо мне рассказывать о брачных узах, по нашим законам их нет. Отвернулась, надеясь, что теперь обойдётся без происшествий. Судя по чертыханиям Винтера, милы ему тоже не желала поддаваться. Картина с ротой служанок снова встала перед глазами. Похоже, я была не так далека от правды. Воспитание у парня специфическое, то есть монархическое в лучших традициях. В смысле, деруз с дамами любезничаю, солнце от луны отличаю и ладно. Я, конечно, преувеличивала, но впечатление было именно таким. а о том, что надо о себе заботиться, так пусть другие заботятся. Кормить с ложечки? Нет, не с ложечки. Винтеру велики было мало. Я, конечно, на людях тоже ела как полагается, но тут-то мы дома. Подож платенце. Подцепила чистое платенце, которое держала специально для гостей, протянула за спину. Винтер, пыхтя как ченник, выбрался из ванной и, кажется, решил вопрос, как одним полотенцем и прикрыться, и вытереться. Я не оборачивалась. Не знаю, какие у них в мире обычаи, но приличия нашего попрошу соблюдать. А что мне надеть? Не выдержала, обернулась. Винтер дилему решил. С волос стекала вода, а в полотенце он закутался, насколько хватило ширины. Хмыкнула и протянула ему второе, и так весь пол залил, а по комнате плыл сладкий запах клубники. Твои вещи что? Вымыкли? покосилась на совершенно сухую стопку одежды. Нет, но я же в них уже пару дней. Винтер уставился на меня с полным непониманием, чего от него вообще хотят. Этот день когда-нибудь закончится? Вытирайся и иди в гостиную. Я что-нибудь найду. Что-нибудь. А сначала что надо порыться в шкафу. Сережа у меня ночевал и в доме были его вещи. Да, он с вином разной комплекции, но выбирать не приходилось. Принцу повезло. Выудил из шкафа новое бельё, штаны и футболку. В дверь гостиной предусмотрительно постучала. Высунул с рука, забрала одежду и исчезла. А я прошла на кухню и задумалась. Завтра, 31 декабря, мне ехать к родителям. А что делать с этим несчастьем, которое, кстати, почему-то будро ругалось: "Извини, с футболкой справится ребёнок, не пойду". Винтер появился в дверях минут 10 спустя. взлющий, красный и торчащими дыбом волосами. Что такое? меланхолично поинтересовалась, кажется, утратив способность удивляться до конца своих дней. Это не бельё. Это это. Да, оно же едва задницу прикрывает. Опля! Принц отбросил воспитание. Ну, прикрывает же, заметил с той же меланхолией. Ой, ёлка! Что ёлка? Мне же ещё ёлку надо нарядить. И понеслась в гостиную. Точно, как я могла забыть? Как? Задурили голову, то Серёжа, то Винтер. Достала из шкафчика треногу. Помог бы, что ли, обернулась к Винтеру. Чем? Вопросил тут, дёргая слишком длинную футболку. Да, Сергей пошире в плечах будет. Ёлку вставь в треногу. Винтер вздохнул, но дерево поднял и с лёгкостью установил, куда просила. Потом мы вдвоём покрутили ель в разные стороны и поставили в углу, чтобы не упала. Игрушки из шкафа заставила достать Винтера. Он стоически молчал, но по окаризненому взгляду было понятно, что достала я новоиспечённого мужа в серьёз. Зато процессом надевания шариков на ветки Вин неожиданно увлёкся, бойко развешивал игрушки, затем окутывал лесную красавицу мишурой. У вас не принято наряжать ёлку? Нет. ответил Винтер, цеплявший украшенную бусинами верхушку. У нас вообще нет такого праздника, как Новый год. И какое же у вас летоисчисление? Летоисчисление есть, конечно, но сам праздник другой. Обычно мы отмечаем его в день рождения короля. Так как это всегда зимой, то и получается, что годы мы считаем по правлению монарха. И когда у вас наступит Новый год? 23 января. У вас ведь месяцы называются так же, как я понял. Видимо, наши миры взаимосвязаны. Да, так же. Верхушка заняла положенное место, и мы с Винтером уставились на дело своих рук. Красиво, сказал он, поглаживая зелёные иголки. А пальцы тонкие, обманчиво изящные. Но я-то понимала, что силы в них хватает. Вон всю ванную льдом покрыл. Ещё войдешь во вкус нашего мира, подмигнула лавя себе на мысль, что вдруг действительно приняла эту невероятную правду, то что Винтер из другого мира, и о месяцах спрашивала она на полном серьёзе, точнее о годах. Так почему у вас все правители рождаются зимой? решила, что стоит говорить хоть о чём-нибудь, о особенности магии. В зимнее время она активнее, поэтому уже давным-давно в другое время года в моей семье никто не рождается. У тебя есть братья и сёстры? Две младшие сестры, круто, а я одна. Но у меня есть два кузена, мы с ними росли вместе. Тоже хорошо. Я щелкнула выключателем, и на елке зажглись огоньки, а свежий запах хвои так и плыл по дому. Увидела, как расширились глаза Винтера. Он протянул руку, чтобы коснуться лампочки, и убрал. Я рассмеялась. Не бойся, они не кусаются. Главное не забывать выключать на ночь. От чего они горят? Я не чувствую пламени. Винтер успел сделать шаг к ёлке и теперь рассматривал огоньки с пристальным вниманием первооткрывателя. От электричества? Электричества у вас тоже нет? Нет. Тяжёлый случай. Хотя если у них есть магия, наверняка используют её. Ладно. Я вдруг поняла, как устала. Ты как хочешь, а я ложу спать. Тем более завтра новогодняя ночь, надо выспаться, чтобы потом не клевать снусом в бокале. Отключила гирлянду и потащилась в спальню. Винтер за мной. А ты куда? Спать. Зевнуло на вождение. Со мной? А с кем еще? Гостинная твоя спит там. Винтер покосился на меня, думал шучу, затем понял, что нет, развернулся и пошел обратно, даже спорить не стал, наверное, действительно утомился. Я перестелила кровать, достала из шкафа запасную подушку, после недолгих попыток нашла плед и потащила в гостиную. Винтер устроился в кресле у окна, повернул его и сидел, опустив руки и голову на подоконник. За окном мерцали фонари, переливались светом гирлянды в чужих окнах. Запаздыла, подумала, что мы даже не поужинали, но сил на это уже не было. День выпил меня до дна. Вот подушка и плед, если что понадобится, буди, но лучше не стоит. парень не обернулся, я подошла ближе, оказалось, что Винтер уже успел уснуть, вздохнула, накинула плед ему на плечи, он, конечно, с альдом на ты, но не стоит лишний раз это проверять, подушку положила на диван, проснется ведь рано или поздно, в таком положении спать неудобно, спокойной ночи, прошептала и пошла к себе, кровать, наконец-то, какое счастье, в голове лениво прокручивались события дня. навсегда перевернувшего мою жизнь с ног на голову или с головы на ноги. Как разобраться? Но за свою той вокруг Винтера втирашней боль понемногу утихала, и я поняла, что все-таки могу дышать, что жизнь продолжается.